Леон. То, что придумал дед, повергло меня в неконтролируемый шок. На старости лет, как говорят, многие и такое случается, но всё равно довольно неприятно. Ведь столько сил, столько труда было вложено в это дело, когда я встал у руля семейного бизнеса, то он пошёл в гору ещё больше. Новые рецепты, новые кофейни, новый ассортимент, оформление блюд, но кто-то из ума выжил частично, разрешился на такой подлый, на мой взгляд, поступок. Найти рускую невесту не так уж и сложно. Найти ту, которая понравится мне и деду, будет проблематично. Он тот ещё странный человек, знает менталитет, правила, законы и любую игру может разоблачить. Так что никакие девушки с пляжей, магазинов и ресторанов, где мы могли бы познакомиться, мне не подходили. Я не отдыхал давно, всё больше пашу как проклятый. Одежду заказываю уже много лет у одного и того же кутюрье, а рестораны Только для общения и подписания серьезных документов, не более. Все чаще я возвращался в свой красивый дом, где мне было спокойно, тихо и, возможно, одиноко. Но и к этому довольно быстро привыкаешь. Мысли в голове прыгали от одного к другому. Нужно сделать красивое оформление для новых пирожных, да жену найти. Решение пришло неожиданно. Попросил своих людей выйти на русского фотографа, который бы мог сделать мне красивую рекламу. А что? На мой взгляд, отличная идея. Тем более, планировал открыть сеть кофеен на новой территории, так почему бы не начать действовать? План, конечно, был спонтанным, но удачу я не рассчитывал, пока не увидел готовые работы. Вот, это то, что мне нужно. Красивая, милая девушка, которая смотрела на меня со снимков, должна была покорить деда одним только взглядом. А что нужно, чтобы покорить женщину? Задарить её подарками. Так было всегда, так работало постоянно. Но только до этого момента. Осечку я понял сразу, но до конца не осознавал, где именно и что я делаю не так. Только позже до меня неожиданно дошло, что не всё в этом мире можно купить за деньги. Не каждый поведётся на мои подарки. И что же мне оставалось сделать? Только вычисалить, куда пропала Ниночка, привести в офис, даже если придётся припугнуть и объяснить, для чего именно она мне нужна. Однако пришлось некоторые планы перенести на плечи помощника, а самому вникнуть в деловые документы. Открыть сеть кофей не так уж сложно, тяжелее удержать их на плаву и найти тех людей, кто на месте будет выполнять свою работу добросовестно. Меня предупреждали, что сложности могут возникнуть и с подбором персонала. Вот именно этими вопросами мне и приходилось заниматься теперь самому. Нину искали долго, я уже, если честно, потерял всякую надежду... Но вас проел духом, когда мне позвонили и сообщили: "Нашли, забрали, везём". Вырваться в кабинет так быстро, как бы мне хотелось, не получилось, но стали поступать очень тревожные звонки от моего секретаря. "Да, принял последний вызов, уже направляюсь к зданию, где меня должны были ожидать". "Лёон Вениаминович", в срывающемся голосом произнесла Алла. Она разбивает все вещи в кабинете. Мне кажется, девушка считает, что её похитили. «Что?» — я даже запнулся, а после выругался на своем языке, рыкнув в сторону помощника. Он моментально понял, что сделал что-то не так, стал рассказывать, как и при каких обстоятельствах была найдена нужная мне девица. А я понял — это конец. После подобного со мной даже разговаривать не будут. Чудом же заявление не написали никуда, ведь с моей стороны все было очень похоже на преследование, хоть и с благими намерениями. Когда дошел до кабинета, то было совершенно плевать, осталось ли в нем хоть что-то живое. Во мне внутри все как-то рухнуло после сильного надлома. Открыл дверь, при этом косясь в сторону Аллы, которая зачем-то закрыла девушку на замок, и прошел в разгромленное помещение, где и живого был только стол и стулья. Множество осколков валялось на полу, сломанные картины, бумаги и канцелярия разлетелись по всему пространству. Подняв голову, увидел перед собой совершенно другую девушку. Не ту, что была на снимках. «Ты кто?» Я уволю всех, кто участвовал в этом. Гарин Александре Александровна, их иду улыбнулась девушка, демонстрируя ряд ровных белых зубов. Присаживайтесь, устало произнёс, проходя за стол и садясь в кресло, которое придётся заменить. Чай, кофе? Кофе, отозвалась девушка и села во главе стола. Алочка, два кофе, пожалуйста, попросил принести напитки, позвонил секретарю. И идти мне сейчас совершенно не хотелось, как и кричать на весь кабинет. Алла напитки принесла быстро, пару раз чуть не упав в обморок от увиденной картины и поскользнувшись на осколках. Она опасливо смотрела то на меня, то на Александру, которая с грозным видом следила за передвижением моей помощницы. Я же весь как-то сдулся, потому что мои люди переступили грань дозволенного, неправильно поняв меня. Может, сам не так высказался? Да и с кофейнями что-то не очень идет, словно меня тормозят обстоятельства. Мне необходима тишина, нужно еще раз посмотреть свой план. понять, где сошел с пути. «Зачем вам, Ниночка?» — послышался вопрос. «Надо же, я как-то и забыл о том, что остался не один». «Нина?» — переспросил и еще раз посмотрел на подругу той, что когда-то смотрела на меня со снимков. «А ведь Нина была занята, верно? Тот парень в кафе, он ведь был готов меня живьем съесть. Именно он девочек и спрятал. Что могу сказать? Истинный мужской поступок, в то время как я пытался свои хотелки закрыть, не объяснив толком ничего». А вот Александре я взял и всё рассказал как есть. У нас даже беседа завязалась, в которой девушка предлагала мне варианты выхода из сложившейся ситуации. Тут я на неё даже по-новому взглянул. Она не издевалась, а действительно мне сочувствовала. А может, вы согласитесь быть моей женой? Девушка очень испуганно на меня посмотрела, но ответить ничего не успела. Её из моего офиса уже пришли возвлять друзья, тот самый парень и фотограф, с которым мы работали. Да и на какой ответ я рассчитывал? что незнакомка сразу же бросится ко мне со словами: "Да, я согласна. Бред". Успел только свою визитку передать. Мало ли, Александра поможет или предложит ещё чью-то кандидатуру. Алла, вышел в приёмную, не закрывай за собой дверь в кабинет. Вызови клининг, пусть теперь вот в кабинете выкинут всё. Картины на стены вешать не надо. А вазу ставить? уточнила девушка. И вазы не ставить. Вот скажите мне, зачем в Александру закрыли? Почему не предложили дождаться меня за чашкой чая или кофе? На этот вопрос я ответа не дождался, зато увидел глаза полные слез. Вторым на очереди был Павел и его парни, которые мне все-все рассказали. «Подарки от вашего имени ей домой заказывали», – отчитался парень. «Я же только букет цветов просил. Один. А мне дают целый список того, что успели купить, в каком количестве и кто послание придумывал. Тут Алла тоже была замечена как инициатор некоторых подарков. Приехал, называется, в чужую страну, где даже положиться не на кого». распустив всех по домам, достал телефон и позвонил своему главному и дорогому другу, который остался следить за всем в Париже. Роб, мне нужен человек, который будет хотя бы близок к той работе, которую выполняешь ты. Это катастрофа. Я уже столько всего успел сделать неправильно, непроизвольно схватился за волосы. Без паники, раздался всегда спокойный и собранный голос мужчины, в чьём доме я званный долгожданный гость. Теперь быстро и подробно. В очередной раз рассказал всё как есть, только ещё и про Александру пришлось рассказать. Какая женщина, воскликнул Сороб. Такая старика поставит на место в два счёта. Но не об этом, пока остановись. Если в кофейне не идёт в этом месте, присмотри другое. Ты что? Там ремонт идёт, оборудование уже готово. У тебя денег много, сделай ещё один. Сними склад, привези туда технику и мебель. К слову, подожди, я найду тебе двух помощников, хватит на первое время. А тех гони. Так и сделаю. Распрощавшись с Робом, я откинулся на спинку кресла. В кабинете уже успели навести порядок, убрав лишние вещи. Я же сейчас сидел и думал, думал, думал. За что хвататься, куда бежать? С другой стороны, Роб сказал подождать, значит, ждём. Помещение, в котором я планировал открыть кофейню, уже готово, но что-то меня останавливает. Сильно так настораживает, а чуйка ещё никогда не подводила. Когда телефон зазвонил повторно, резко дёрнулся и увидел незнакомый номер. Да поднёс айфон к уху. "Давай встретимся", послышался уже знакомый голос. Даже не поверил, переспросил: "Александр, это вы?" "Да. Где вам будет удобно встретиться? Могу вас забрать. Кажется, я готов был ехать хоть на край света". "Нет", резко ответила девушка. "Я доберусь сама. Встретимся в ресторане Vegas через час". "Хорошо". Но как только телефонный звонок был завершён, полез в интернет искать этот самый ресторан. "Что ж, находится он не так далеко от меня. Доберусь быстро". Виктор набрал номер водителя. Через час у меня встреча в ресторане Вегас. Хорошо, через 40 минут жду вас на парковке. Был в машине я уже через 30, не забыв заказать букет для девушки. Только на этот раз действовал сам.